Глава 19. Я планировала пройтись рельс к академии и дальше спокойно пойти к тебе домой. Раз уж до конца дня свободно, а меня ожидал мой внезапный питомец. Но как раз мысль о нём напомнила, что неплохо бы сразу взять еды для него из столовой, а конкретно яблоко и морковку. Раз уж ему так по вкусу пришлось. Да и Фии особо не торопилась. До конца пары, которую она вынуждена пропустила из-за меня, оставалось минут 10, а там ещё и перерыв перед следующей. Чего уже бежать? «Слушай, может, и перекусим заодно, пока не набежала толпа студентов?» Предложила она, пока я набирала выданный Лерри Стеллой пакет из очарованного пергамента вкусности для Дуби Шрека. Гномка, увидев меня в новом образе, изумленно икнула, но задавать никаких вопросов не стала, что не мешало ей смотреть на меня с бездной сочувствием. «Да ладно, это вы меня с самого начала не видели!» К тому же, пока мы сюда дошли, наткнулись на пару человек в коридорах. Один из них даже доброительно показал большой палец вверх. Второй, правда, засмотревшись с выражением полного шока на лице, не вписался в поворот, и весь машут Тима приложился о стену. Но я решила приписать это также в копилку одобрительных реакций. Да, можно вполне. Надо было позвать Андреаса и Саймона с нами. Поморщилась я, поздно схватившись. Раз уж спасли меня, точнее мою психику и волосы, все вместе, было бы логичным и побегать вчетвером, хотя не так резко сорвались из-за моей персоны. Опять же, наверное, чем быстрее вернуться на свои кафедры, тем лучше. Перерыв ведь в первую очередь для студентов. Перевела взгляд на феечку, набравшую на свой поднос целую гору сладких пирожных, обильно политых приторным кремом, от которого аж скулы сводило. У тебя неприятностей не будет из-за меня. Прогулы не пошляряются, осторожно уточнила чувство, как муки совести с каждой минутой лишь усиливаются. Сейчас, когда я уже шегала исправленной подругой необычной причёской, произошедший инцидент не казался таким уж кошмарным, а моя собственная реакция выглядела совсем уж неадекватной. Да, не думаю, что преподаватель заметил моё отсутствие. И потом, я просто не могла отказать Анто. Он поймал меня у самой двери в аудиторию уже, обрисовал проблему. «Ну, я и поспешила сразу к тебе». Пожала Риэль плечами и легкомысленно улыбнулась, добавив на свой поднос еще и яблоко в карамели. «Переживает о тебе, волнуется». «Не знаю, что бы я без вас делала. Да, хороший он у тебя, надежный». Не смогла не отметить, занимая ближайший столик у окна. «Ага, он всегда такой был. И ответственный до ужаса. Ну, хорошего такого ужаса. То есть, в хорошем смысле. И заботливый». Подхватила феечка, цапнув первое пирожное, и отправила его в рот с выражением полнейшего блаженства. Несмотря на то, что я сама не поклонник сладкого, слегка даже позавидовала быстрому метаболизму тонкокостной хрупкой девушки, употребляющей калории в немирином количестве. Впрочем, и Сандро пышкой не назвать даже при очень большом желании. Тут тоже повезло с наследственностью. Да, таких заботливых, как Андрес, ещё поискать. Всегда придёт на помощь. Улыбнулась, пытаясь отгнать подальше это зودیящее чувство лёгкой зависти к, хмм, mm, ну, пусть будет, к тому же метаболизму. Ни к чежом уже не хуже, право слово. Мне бы со своим разобраться в конце концов. Рель женя, обращая внимание на моё немного меланхоличное настроение, продолжала петь дифирамбы своему жениху. Ну, я бы на её месте, наверное, делала так же или нет? «Берегла бы своё счастье, ведь, как говорится, оно любит тишину». Тем не менее, раздражения не было. Так лёгкая грусть. Может, пробивалась откуда-то, но я и сама была готова подписаться под каждым словом. Понимала, что у каждого есть свои негативные стороны характера и недостатки в целом. Но где они прятались в Андреасе, я понятия не имела. Вот у Саймона с этим делом намного проще. Куда ни ткни... Мда... Вот как раз этого кобеля никуда тыкать и не хотелось. И я все еще безумно надеюсь, что ко мне и всяким там гипотетическим помолвкам с моим участием он не имеет никакого отношения. «Как вы познакомились?» – спросила я, когда поток комплиментов немного иссяк, и вместе с ними закончились и пироженки на подносе, зарумянившейся довольной рель, не на шутку увлекшейся разговором. «Наши родители дружат еще со студенчества», – Так что, можно сказать, Андрея я знала всегда. Здорово. Классно, наверное, дружить с самого детства, а потом однажды заметила я отстранённо, но договорить мне не дала пронзительная трель, знаменующая конец пары. Почему-то в столовой она звучала громче, чем в коридорах. Да, друг из него великолепный, а парень ещё лучше, добавила феечка заговорщицки. Но вот это мне слушать уже не хотелось. Пожалуй, проживу и без подробностей. И это хорошо. Правда, рада за тебя. Ладно, пойдём, что ли. Тебе на пару, а мне к моему троллю, прервала её преувеличенно жизнерадостным тоном. К тому же в столовую уже начали просачиваться первые студенты, пока они, правда, в основном, создавали давку в дверях. Замирая в ступоре при виде моей шевелюры, но это первая реакция. Дожидаться, пока будут тыкать пальцем и задавать сокрементальный вопрос: "Как же тебя так угораздило?" не хотелось. Угу. «Пошли. Кстати, как насчет прогулки с Сандом? Давно говорю ему позвать тебя, но он все как-то не находит повода предложить. Он столько всяких красивых мест знает, куда только меня тут не водил». Заметила Риэль, подхватывая под нос грязными тарелками. «Думаю, вполне можно собраться к компании. Почему бы и нет? И чего стесняться?» Пожала плечами, огибая замерзшую и вытаращившуюся на меня студентку на пути из столовой. Да и в коридоре старательно делала вид, что не замечаю, как за нами увязалась тройка первокурсниц, изменившая свой курс направления, как только меня увидели. И теперь с суфлёрским шёпотом они бурно обсуждали мой имидж, не стесняясь махать в мою сторону рукой. «А впрочем, чего это я?» – обернувшись к ним с улыбкой, помахала рукой в ответ. «Отныне эпатаж наше всё!» и даже подмигнула парню, выскочившему из бокового коридора и тут же выронившему в стопку книг, что левитировала за ним. «Да нет, не компания! Зачем много народу?» – нахмурилась Риэль недовольно, зыркнув в сторону последней жертвы моего стиля. «Втроем?» «Да нет же! Ты и Ант! Просто погулять вдвоем! Или он тебе все же совсем не нравится, как парень?» Выпылила феечка, и настала уже моя очередь замереть поражённой услышанным, создавая пробку в коридоре. Твой жених? переспросила я ошарашенно. Мой кто? С чего ты взяла вообще, что Андрей мой жених? На лице феи отразилось неподдельное изумление, а я поняла, что, в общем-то, теперь вообще ни хрена не понимаю.